Глава 14. Эрик Тириас. Когда я вышел после тренировки из душа, натянув космический комбинезон, Маркус щёлкал по лиару, отправляя кому-то сообщение. Он, как и я, предпочитал форму, но не чёрного, а тёмно-фиолетового цвета, несмотря на то, что день подходил к концу и работы больше не предвидилось. Привычка всегда быть готовым ко всему у нас уже нескоренима. Только знакомого спокойствия я всё равно не чувствовал, и виной тому была тайа. Сумасбродно, открытое, готовые идти к цели и не сдаваться. Что она со мной творит? И как долго я так продержусь? "О чём задумался?" спросил Маркус, скидывая голограмму и начиная проверять застёжки на одежде. "О том, что лучше бы ты сослал меня куда подальше ловить пиратов, чем подбирал такую напарницу". "Ну да, пираты-то у нас вечная проблема. Не все отловлены твоими стараниями. Другим-то оставить не хочешь?" "Обайдутся". Маркус хмыкнул и поправил рукав костюма, активировав защитные функции космокомбинезона. Никогда не замечал за тобой столько эмоций. Похоже, сплетники были не так уж и неправы. Кто-то и точно не равнодушен. Я не сдержался, выплескивая силу, и металлическая обшивка стен пошла волнами. Маркус никак не отреагировал на проявление моего удара, потянулся и стал прикреплять к оборост лазерными бластерами. Останешься тут не равнодушным, когда девчонка пару раз снесла мне стену? Видела сегодня полное проявление моего дара и по-прежнему ни капли не боится. Пусть у неё даже третий уровень способности, но инстинкт самосохранения-то должен действовать, когда на неё летят острые металлические осколки. А она вот что делает? Прячется не от меня, а за меня. Вот нашёл чему удивляться, пожал плечами Маркус. Тебе из нашей компании на доверят явно больше, чем мне или Нике. И, кстати, это вот совсем не повод жаловаться на напарницу. А то, что она постоянно со мной спорит. А с тобой надо во всём соглашаться? В рабочих моментах, у меня как минимум больше опыта. И не напоминай про её 2000 полётов и лучшие отметки. Рафаэль сказал, Тай училась как проклятая, Рик, и это заслуживает уважения. Не каждый выдержит такую нагрузку и не сдастся. Она вливая сильная, ответственная и решительная. И как бы ни было страшно, не боится менять свою жизнь. Ты о чём-то? О том, что Тайя ушла из дома, и её отцу это вовсе не понравилось. Он лишил её денег и, имея связи, возможности пройти нормальную практику. Из родных у неё младшая сестра, которая сейчас далеко с учебной экспедиции, и дядя-археолог, изредка выходящий на связь. Ей нужна поддержка. Я нахмурился о смысле сказанное. И ты умеешь менять своё мнение о людях, я точно знаю. С Нараном вон смог... «Он спас мою семью и скорее умрёт, чем позволит кому-то причинить вред Эльзе», тихо ответил я, понимая, куда клонит Маркус. «Я к тому, что каждый заслуживает шанса». Я промолчал. Маркус покосился на изменившуюся обшивку стен. Я сосредоточился, возвращая всё в первоначальный вид. «А вообще отлично сегодня потренировались», заметил он, лукаво улыбаясь и переводя тему. «Если бы не знал тебя так хорошо, подумал бы, что ты нарочно подстраивал ситуации» где мы с Таей постоянно пересекались. «Как можно подстроить твое ненормальное желание и ее защитить?» — хмыкнул Маркус. «Так уж и желание», — фыркнул я. «Ты сейчас кого пытаешься обмануть?» — спокойно спросил он. Не ты ли рассказывал, что желание защитить у ариатов третьего уровня в крови? Вспомни хотя бы историю Эльзы и Нарана. Тот даже не думал, когда закрывал ее от бластеров и осколков. Действовал на инстинктах. «Но ты это все осознавал, Рик. Я на миг прикрыл глаза, пытаясь кинуть все непрошенные мысли. Вроде тренировка прошла удачно. Выжат до капли, а напряжение не спадает. «Совместные тренировки явно надо продолжать, они эффективны». Я глубоко вдохнул, прежде чем ответить. «На месте Тайя бы точно отказался. Сегодня ты постоянно атаковал её, не давая передышки. Удивительно, что она не сбежала из звёздного ветра». Маркус рассмеялся. «А потом ещё и удивляешься, что я её защищал», — возмутился я. Ты мог просто мне не мешать. Она способная, справилась бы. Пусть и не с первого раза. Маркус, ты явно перегнул палку. Девчонка неопытная, сама же знаешь. А ты её атаковал. Бездна, да я со счёта сбился сколько раз. Зато свой электрический щит теперь на раз ставит. Невозмутимо заявил Маркус. Теперь ей остаётся работать над тем, чтобы могла растянуть его на расстоянии. Да и с мгновенными перемещениями, пока дело не сдвинулось с места. Попросить Шархата, что ли, помочь? И если случайно расквашу ему нос, камне без претензий. Знаю я его методы. Щедить тай не станет. Спровоцирую ситуацию, чтобы проявилось моментальное перемещение. О, как. Маркус посмотрел на меня так, словно увидел что-то забавное. Я скрестил руки на груди, оглядел Маркуса. Я предупредил. Эй, ты при всём при этом не хочешь признавать, что у вас отношения сам себе противоречишь. Маркус. Как вас обоих разве что искры не летят? Вот даже не начинай снова. Маркус уставился на меня, покачал головой. Рик, упустишь эту возможность построить отношения с женщиной, которая зацепила и не отпускает, будешь жалеть до последнего вздоха. Ещё скажи, что ты не понимаешь, почему я сопротивляюсь чувствам к этой девчонке, выдохнул я. Понимаю, и я, и Шархат и Диар проходили через это. Когда живёшь, зная, что окружающие видят в тебе монстра, опасаются и не желают обратить внимание на иное, Сложно взять и разом поверить в другое. Но тот факт, что ты уже признал, что не равнодушен к тай, о многом говорит. Я знаю её двое суток, выдохнул устало. Чтобы влюбиться в неком мне хватило нескольких мгновений, улыбнулся Маркус. Впрочем, решать здесь тебе. И ты знаешь, что я всегда готов тебя выслушать, если потребуется. Я немного расслабился, утихая внутри бурю эмоций, как Маркус очень серьёзным тоном заявил. Номер Олнды маме Диары тебе скинуть? Зачем? Совсем не понял я, как это касалось нашего разговора о тренировках и моих отношениях с Тай. Я недавно зачислил её мне штатным сотрудником в Звёздный ветер в отдел организации торжеств. Ты это к чему? К тому, что у меня теперь есть специалист, способный организовать свадебную церемонию для тех, кто оказывается в самых экстремальных ситуациях. Я на несколько мгновений потерял дар речи, ошарашенна выторощившись на Маркуса. «И это у меня ещё не сносный характер», – поразился я, осознав, что он и не думал шутить. Маркус хмыкнул и переслал мне на Леар данные. «Если что, смело обращайся». Я не успел ответить, потому что вновь растерял все слова, кроме ругательств. Как на Леаре Маркуса высветился вызов от Ники. «Ты там скоро?» «Да, моё счастье, уже иду». Маркус отключил связь, подхватил сумку с вещами, у выхода глянулся и сказал... «Кстати, полагаю, мы можем считать, что наш спор я выиграл». «Вот ещё. Тай продержалась всего двое суток, а мы договаривались на трое», — не удержался я. «И всякое может случиться. Она ведь и не одну стену способна порушить в квартире». Маркос рассмеялся, исчезая за дверью, а я подумал, «Да хоть весь дом разнесёт, моих чувств к ней это не изменит». Несколько дней спустя. Тай и Линз. «Дядя Ив!» – обрадованно воскликнула я, увидев на голограмме его загорелы, пусть и немного уставшее лицо. Я быстро перевела флайр на автоматический режим, не обращая внимания на мелькавшие за окнами огни. До дома оставалось лететь таким темпом минут двадцать. «Ну как ты-то, Глэн успела рассказать мне обо всех ваших изменениях. Так жаль, что я далеко и пока ничем не могу тебе помочь». «О, у сестры появилась связь?» – выхватила я главное. Очень плохая, полагаю, раз тебя она не набрала, всё снова исчезло. Ты не ответила на мой вопрос. Как ты? Лучше, чем могло бы быть. Большая удача найти компанию, чтобы пройти практику, на которую не имеет влияния отец. Звёздный ветер под руководством Маркуса Веираса, задумчиво протянул дядя. И Нор Маркус, как ты уже наверняка знаешь, от Gwen, дал мне ещё и возможность тренироваться. Тут я вспомнила, насколько выматывающей сегодня была тренировка с Риком из оглюнувшим шархатом, и едва заметно улыбнулась. Кто бы знал, что однажды я буду учиться у опытных, одарённых ариатов. Как сама работа, никто не обижает, взволнованно поинтересовался дядя Ив. Времена мы сложные, но интересные, ответила я. Неделя прошла с того момента, как я устроилась в Звёздный ветер, и, если не считать постоянных перепалок с Риком, всем было довольна. Налетала около 30 дополнительных часов, дважды побывала в Ариадском заповеднике, отвозя нужные грузы и даже опробовала шесть новых трасс в космосе неподалёк от нашей планеты. Так-так, о чём ты мне не хочешь рассказывать? Мой напарник Рик Тирес, выпалила я. У дяди Ивы отпала челюсть. Он неверище уставился на меня. Тот самый, который. Дядя, вот хоть ты не начинай, пожалуйста, а Знаю я и про лучшего пилота, и про грозу пиратов дальнего космоса, и, и про его сверхспособность, у Рика тот ещё характер. Характер, значит, углубнул садядя. Несносный тип, невозможный, любит командовать, распикает меня за каждую мелкую ошибку и защищает, закончил он. Как-то догадался. Иногда я просто поражалась дядиной проницательности. Яstalk его со Сриком несколько лет назад. Тогда он ещё учился в Ариатской звёздной академии, не был капитаном странствующей медузы. И? Я замерла, ожидая продолжение с гора от любопытства. «Он спас мне жизнь, Тай», — просто ответил дядя Ив. Видимо, мои глаза стали совсем круглыми, потому что дядя неожиданно тепло улыбнулся. Это на Ариате случилось. Мы получили тогда долгожданное разрешение на исследование и отправились в горы. Две дюжины учёных с бездной любопытства. Что с нас взять? А потом... Случился непредсказуемый обвал. Мы оказались заперты под толщей горной породы в небольшой пещере. Связь пропала, приборы не работали. Мы уж отчаялись, думали, так и останемся. В воздухе в пещере-то немного, сама понимаешь. И тут вдруг у одного из наших, Росколоса, в руках металлоискатель оплавился, и на куске появилась надпись: "Вас вытащат, Рик". И он один разgrёб завал целиком, откидывая камни при помощи силы. Вытаскивали нас уже подоспевшие, вызванные им спасатели. Мы, как выбрались, хотели его отблагодарить, но он исчез, а после найти его не удалось. Я растерянно смотрела на дядю, не зная, что сказать. Так что одно я тебе скажу точно, Тай. Каким бы ни был характер у твоего напарника, с ним ты как за каменной стеной. В беде точно не бросит. И судя по тому, что я услышал и знаю свою племянницу, Тай, он тебе нравится, да? Дядя, ну с чего ты решил-то? С того, ни один мужчина не вызывал у тебя столько эмоций, сколько Рик. Я вспыхнула и прикусила губу, не готова обсуждать с ним отношения с моим напарником, и, как назло, вспоминая, как сегодня на тренировке, когда Шархат отправил мою сторону шквал огня, именно Рик, осознав, что я не успеваю уйти с дороги, снес меня с ног и закрыл с собой. И я не чувствовала опасности от несущегося рядом пламени, лишь гулка бьющейся сердца, сбивающейся дыханием и сумасшедшее желание поцеловать этого мужчину. Лучше расскажи мне, как ты сам? Как твоя экспедиция? Удачно? Дядя не стал настаивать на продолжении темы. И я с удовольствием послушала про его исследования и местное население Илоры, состоящее из разных племён, каждое со своими верованиями и обычаями. Какое-то время, когда флайер приземлился на крышу жилого комплекса Звёздного Ветра, я даже не выбиралась из него, продолжая общаться с дядей. А когда вышла, сразу же встретила взглядом со своим отцом. Он стоял возле припаркованного флайера, разговаривая с кем-то по лиару. Но увидев меня, сбросил голограмму и пронзил взглядом. От неожиданности я замерла и не рискнула сделать шаг навстречу. Не думала увидеть его здесь, спустя неделю после разрыва отношений. И теперь гадала, что ему от меня понадобилось. "Здравствуй, дочь", спокойно произнёс он, и я нахмурилась. Не свойственно отцу обращение, сильно резануло слух. "Здравствуй", тем не менее ответила я, проявляя вежливость и мечтая поскорее уйти. У меня к тебе разговор. Пригласишь внутрь или будем общаться здесь? Я поёжилась от холодного пронизывающего ветра и не сдвинулась с места. Так, значит. Недовольно протянул отец и сощурился, рассматривая меня как неведомую зверушку. Сам он внутри жилого комплекса Звёздного Ветра без моего приглашения войти не мог. Нармаркос поставил защиту от незваных гостей. Кто бы думал, что мне это пригодится. О чём ты хочешь поговорить? поинтересовалась я. Признаться, не ожидал, что ты решишь все вопросы так удачно. И ректора Рафаэля подключилось к Маркусом Вейерасом смогла найти общий язык. А ты рассчитывал, что я сдамся, вернусь домой, соглашусь на твои условия? не удержалась я, скрестив руки на груди. Рассчитывал? Ты же с баммой на этой гетто могла с горяча, не подумав, сделать о после пужилить. Отец, я уже не ребёнок, отрезала я. И раз уж мы это выяснили, давай перейдем к делу. Зачем ты здесь?» Он помолчал внимательно, меня рассматривая. «Я знаю, что ты прилетел не за тем, чтобы поинтересоваться, как идут мои дела». Кончики слегка кольнула силой, но после многочисленных тренировок я вполне могла держать способность под контролем. «Мне нужен одаренный с третьим уровнем дара для сопровождения ценного груза». Я не удержалась и хмыкнула. «Ты серьезно? А не ты ли их ненавидишь и считаешь чудовищами?» А я и не перестал так думать, отрезал отец. Это условие поставил мой заказчик. И не надо полагать, он для тебя так важен, что ты решил временно изменить свои принципиальности. Прекрати мне хамить, Тайгета. Я всё ещё твой отец. Мне очень хотелось съязвить по этому поводу, но я удержалась. Не стоит оно того. Этому раяту уже не объяснишь, что он нормальный отец. Это тот, кто поддерживает, помогает и любит тебя, а не просто содержит и считает выгодным вложением. Я хочу, чтобы ты поговорила со своим начальником, Маркусом В. Эйрасом, и он выделил одарённого Ариата для работы со мной. Поговори с ним сам, или ты его боишься? Отец зло посмотрел на меня. Я пробовал, он отказал. Наконец выдал в ответ. Как это неожиданно для того, кто всегда говорит об одарённых только гадости, «Это гетто!» «Нет, я не стану с ним говорить и решать твои вопросы», — отрезала уверенно. «Что, переметнулась на сторону этих монстров? Теперь их защищаешь?» — гневно выпалил отец. «Я не знаю, о ком ты». Холодом в моём голосе можно было заморозить всё вокруг. Я и сама этому поразилась. Отец едва заметно поёжился. Внезапно сделал шаг назад. «Да один твой напарник, Рик Тириас, чего стоит?» Преступник, который несколько лет назад разнёс в хантоме здании с людьми, водился с пиратами и всяким сбродом в дальнем космосе, чудовище, способное на любое разрушение, не испытывающее ни эмоций, ни чувств. Тебя это не касается. Меня, после того, как я из-за связи с одарённым моей старшей дочерью теряю один выгодный контракт за другим, рыкнула отец. От этих слов внутри всё заледенело. Вот на что я надеялась, что отец изменится что он переживает за меня? Вовсе нет. Он по-прежнему беспокоится только о своей репутации и делах. Где-то в горле почувствовалась горечь, пальцы сжались в кулаки, и я резко выдохнула, окончательно принимая реальность такой, какая она есть. Ну вот что я могу ему ответить? Рассказать, что Рик пусть и опасен, но осторожен и ответственен? Что он использует силу, желая защитить мир от зла, постоянно рискуя собой? Что в отличие от того же отца, Рик принял меня такой, какая я есть, и несмотря на все наши разногласия, помогает и доверяет, так отец не услышит. Думаю, нам больше не о чем говорить. Тайгета, ты не посмеешь. Шквал ветра от приземляющегося флайера не дал мне услышать окончание предложения, и я, воспользовавшись моментом, проскользнула мимо отца и активировала панель для входа на двери.